Глава одиннадцатая Выступить решил под вечер. К этому походу я готовился особенно тщательно. Задание не выглядело легким, и мне очень не нравилась цифра в названии. Похоже, даже выполнив его на отлично от треклятых кочевников, я не отвяжусь. На карте далеко на юге появились новые земли. Оказалось, что огромный каньон под названием Тенистый рубец, который я уже как-то захватывал взором Ахара, Уродливым шрамом тянулся на юго-восток, затем делал плавную дугу и поворачивал на юго-запад. В южной части этой дуги, на траверзе дыры, его пересекала группа пологих ущелий, которые и являлись упомянутыми актором топными тесницами. По сути, единственном месте, где рубец возможно было пересечь и перебраться на нашу сторону Великой Равнины. Если предположить, что нуразги по какой-то причине собираются наведаться в окрестности моего поселения, то посылка разведки через это место выглядела вполне логичной, как и то, что ее перехват также легче всего было осуществлять там. Пытаться найти на огромной равнине группку людей, да еще и с особым отношением рано к перспективе, было полным идиотизмом. Первым делом Бобики. Я призвал еще десяток, таким образом доведя их количество до устрашающей банды из 29 голов, и взял с собой 20 из них. На них посадил всех своих копьеносцев, седраха и пяток новопризванных бесов-прачников. Отсутствие хоть каких-то дистанциончиков могло кардинально сказаться на успешности задания. Цепочка огромных фигур гонщик с вцепившимися в загривки бесами покинула притихшую дыру, когда солнце уже коснулось горизонта. Я вызвал шарика и двинулся вслед за ними. Темнота меня не беспокоила. Луны... чей свет отражался от гранитных просторов в равнины, давали прилично света даже для того, чтобы читать книгу, коли такая у меня была бы. Плюс ко всему, как я уже убедился, и я сам, и моя братва прилично видели в темноте, если был хоть какой-то мизерный источник освещения. Отряд набрал скорость и быстро понесся на юг. Ходящая ходуном спина шарика напоминала американские фильмы с механическими бычками в барах, на которых пытаются удержаться сексапильные красотки в коротких шортиках и шляпах. Поначалу я только и думал о том, как бы не свалиться, но через некоторое время с удивлением обнаружил, что приноровился к этой безумной скачке. Пока копыты зогового подарка пожирали километры, в уме не переставали роиться мысли о задании, чертовых богах, новых постройках, Мне тут на пришла интересная мысль. О роли тех зданий, что я возвожу. Думаю, именно они ключевая составляющая системы. Отбор каким-то образом и телепортирует туда предметы, и залечивает раны помещенных внутрь юнитов, и доставляет новых, не говоря уже об убежище, к коему вообще привязаны интерфейсы управления. Это, кстати, вопрос. Где проходит та граница, что разделяет реальный мир раны и искусственные творения отбора? Судя по Самгару, который, хотя и является коренным представителем этого мира, участвовал в выданном актерам квесте, а после захвата встроился в мою структуру, зачастую она проходит прямо по головам живых существ. Громкий взрыв отвлек меня от дум. Передовой отряд под командованием Барбоссы наткнулся на очередного монстра. Мы резко забрали правее и продолжили путь. Я впервые забирался так далеко на юг. До этого известная зона ограничивалась радиусом от силы в десяток километров вокруг дыры. Поверхность равнины здесь была такой же, как и близ моего поселения. Но вот монстры... Дважды нам попадались зверюги третьего и один раз даже четвертого уровня. И это было серьезно. Видимо, чем дальше на юг, тем опаснее твари. Что же говорить тогда о Нуразгах, что жили в тех землях? Уж не будет ли каждый из них подобен конону варвару Вскоре мы вышли к рубцу. Колоссальный темный провал притягивал взгляд сродни омуту средь лесной чащи. Свет лун не мог заглянуть на его дно. Кромешная тьма, будто гигантский кракен, ворочилась в глубине, угрожая незваным гостям. Ещё час быстрой скачки вдоль рубца — и мы прибыли на место. Теснины, словно шрамы от когтей, разрубали стенки провала, пологими подъемами пересекая его тело. Я дважды использовал взор Ахара, чтобы уразуметь точный рельеф местности и наличие врагов. На кроме парочки монстров, иных не обнаружил. Что ж, значит, придется располагаться здесь надолго. Хотя я и не думал, что все случится быстро. Вряд ли кочевники передвигаются по ночам. Лунный свет лунным светом, но попасть в яму и подвернуть ногу, было расплюнуть. Спустившись по крайней расщелине, мы ступили на заваленное битым камнем дно рубца. Тьму здесь можно было трогать руками. Даже наше демонское зрение не позволяло разглядеть низги. Я послал наверх три двойки бобиков сторожить проходы. На ощупь нагреб себе лежбище из мелкой гальки и в наглую завалился спать. День девятый. Поселение дыра пятого уровня. Убежище второй уровень. Чан первый уровень. Ям рабов первый уровень. Загон гончих 3 штуки, первый уровень. Хижина бесов первый уровень. Шатер – первый уровень. Кузня второй уровень. Алтарь первый уровень. Источник первый уровень. Еда 258 единиц. Камень 66 единиц. Манахауса 115 единиц. «Мана крови» — 152 единицы, «Мана власти» — 7 единиц, «Мана ужаса» — 12 единиц. Впрочем, проспал недолго. Уже вскоре забрежил рассвет. Отвесная стена рубца заиграла всеми оттенками красного. От легкомысленно-розового до мрачно-бордового. Должно быть, здесь каньон рассекал пласты каких-то минералов. Красивый черт подери. Гончие в основном еще спали. Лишь парочка, как и я, наслаждалась пейзажем. Дрых и седрах, подложив под голову сумку. Расположившиеся в сторонке бесы также дружно храпели, выставив, правда, караульного, который, опираясь на копье, настороженно озирался. Что мне нравилось в моем воинстве, так это беспрекословная исполнительность. Мои воины не знали, что такое не выполнить приказ. Если близ дыры... Рубец был шириной метров пятьдесят, то здесь втрое больше, а отвесные стены вздымались сотни на две. Дно ущелья было завалено битыми каменными осколками, сред которых изредка высились груды больших валунов. Похоже, колоссальный шрам, рассекающий сженную равнину надвое, постепенно расширялся к югу. Что это? Следы древнего катаклизма, или стык литосферных плит, или что-то более экзотическое. например, след какого-нибудь исполинского монстра. Потянулось тягостное ожидание. Самое ужасное, что может быть во Вселенной. Бобики рыскали по округе, бесы-копейщики чистили броню, на зависть бесам-прачникам. По-моему, они этим занимались теперь каждую свободную минутку. Проснувшийся самгар, Гар, разлегшись на спальнике и подперев щеку рукой, с безразличием созерцал ущелье, А я все гонял по кругу никак не оставляющие мысли о Зоге, земле и своем нескучном бытие. Что-то как-то взгрустнулось. У тебя есть семья, Седрах? спросил я Самгара, дабы чем-то себя отвлечь. Была. А что с ней случилось? Уже не важно. Сумрачный воин перманентно вызывал желание поболтать. в основном потому, что больше разговаривать в дыре было решительно не с кем. поговаривал поговорки, Вугар на все реплики отвечал «Да, хозяин», а Кузнец и Барбосса глядели умным взглядом, но молчали. Но вытащить что-то личное из Сидраха было решительно невозможно. Нет, он мог поведать об окрестных землях, о живущих рядом с амгарами племенах, о тварях, что в изобилии водятся на жареные равнины. Но вопросы на какие-то философские и житейские темы натыкались на глухую стену непонимания. Я до сих пор не знал, что думает престарелый воин, какие он строит планы относительно службы под моей рукой. После безуспешных попыток поговорить о жизни, я решил расспросить о нуразгах. «Я слыхал о них», — отвечал тот, почесывая бороду. «Когда-то нуразги жили в двух днях пути от тенистого рубца, а их торговцы приходили в наше племя». но я не видел их со времен моего детства. Вероятно, они ушли куда-то дальше на юг. А почему и от чего. Боги их знают. Два дня пути. Километров пятьдесят по местным меркам. Это бобики летят над землей, не обращая внимания на трещины и разломы, сворачивая только перед очень широкими ущельями. А местные жители выписывают затейливые кренделя в обход каждой ямы или петляют по их дну. Если бы я пустил свою пехоту пешкадралом, они подошли бы к топным теснинам только завтра утром. Кстати, почему они, интересно, топны то К сожалению, Седрах мало чего мог добавить к вышесказанному. Разве что описать их внешний вид. Такие же, как и самгары, невысокие широкоплечие воины при переходах через равнину, кутающиеся в шерстяные и кожаные бурнусы. Передвигаются они пешком или на невысоких метров в холке про накопытных тварях. Старики баили, что нур ведома особая связь с монстрами равнины. Вот только хрен его знает, что это означает. Вдруг на краю сознания замаячила одна из гончих, что я посылал на разведку. — Идут! — негромко известила я свое воинство, и наш временный лагерь пришел в движение. Вскоре со стороны спуска послышался дробный перетоп, и вскоре гончие уже стояла передо мной. Прибывший Бобик закидал многочисленными образами. Близко к противнику он не подходил, все таки такой здоровенной не трудно прятаться на столь открытой местности. Сейчас группа всадников находилась в километрах в пяти от Теснин. Впереди следовало пара разъездов. Шли осторожно, но довольно быстро — не проверяя местность с тщательностью. Мой бобик сумел обогнуть их по дуге и, пользуясь преимуществом в скорости, доставил весть как раз тогда, когда это было нужно. План был таков. Хотя задание ГРЭ звучало как перехватить, я рассчитывал не только перебить разведку, чтобы ну разги не узнали о моем поселении, но и взять языка. Это казалось абсолютно естественным шагом. Нужно понять, почему они двинулись в путь». Были ли тому естественные предпосылки? Или система отбора играет с ними как кукловод, дергая за ниточки и заставляя проделывать совершенно несвойственные и ненужные вещи? Понимание того, как действует система, даст мне солидный бонус в дальнейшем. Мы с бесами-копейщиками расположились на дне рубца. Черная, ощетинившаяся копиями шеренга застыла в 30 метрах от расколотой стены долины. Позади... Усевшись на большие валуны, чтобы иметь хороший обзор, расположились бесы-прачники. Пятерку гонщих под командованием Барбосы я укрыл в паре сотнях метров западнее, а еще десяток под началом седраха отправил в обход через другую теснину. Крюк в несколько километров должен был вывести их прямо в тыл врага. Тут только я сообразил, что ту пятерку гонщих, что до сих пор рыскала наверху в поисках нуразгов, я никак вернуть не успеваю. Мысленная связь на таком расстоянии не работала, а других способов сообщить им, что пора двигаться в лагерь, в голову не пришло. Старый воин одобрил мой план, пожелал удачи, забрался на гончую, как заправский ездок на монстрах, и был таков. И вновь ожидание. Было уже около полудня, когда, наконец, в тенистом полумраке показались фигуры, и я смог воочию лицезреть то, О чём крайне расплывчато рассказали горы с Сидрахом. Невысокие, закутанные в грязного цвета бурнусы, они крайне походили на самгаров. Из-под капюшонов торчали жёсткие неряшливые бороды. За спинами виднелись широкие листообразные наконечники недлинных копий. На поясах висели кривые сабли. Но удивительнее всего были их скакуны. Невысокие, чем-то напоминающие кабанчиков, упитанные твари на коротких ножках. Их грубая, поросшая редким черным волосом шкура, по бокам была защищена нашитой прямо на нее броней. копыта выкрашены в желтый цвет, а мохнатый собачий хвост воинственно торчал и оканчивался змеиной трещоткой. Но разгов было с десяток, и это настораживало. В образах, переданных мне гончей, их было втрое больше». Похоже, что-то затевалось. Обернутые бесформенными балахонами фигуры остановились в метрах тридцати от нашего строя. Вперед выехал здоровяк с рыжей бородой. Он откинул капюшон, явив меру нечесанные слипшиеся волосы, золотой кольцо в щеке и огромный шнобель крючком. «Я кадархас. Левая рука Кагара Адыка». Честно говоря, вообще не был уверен в том, что следует с ними разговаривать, если уж я собрался их мочить. Но остатки земной морали все еще мешали адекватно воспринимать реальность раны. Поэтому я вышел из застроя бесов и сказал. «Я Агрбадан, повелитель...» «Твою мать, повелитель дыры» звучит, мягко говоря, не очень. «Повелитель этих мест...» «Вы зашли на мою территорию и теперь будете наказаны! Сложите оружие, и тогда, возможно, я пощажу вас!» Пафосно, но по делу. «Ха -ха. Да ты никак спятил, уродец! Ха -ха Рассмеялся Кадарха, с которого ни мой рост, ни вид, ни закованная в враненую сталь пехота за спиной, похоже, не смущали. «Ты хоть знаешь, на кого ты поднял рога?» Бляха-муха, вот это было обидно. Я злобно сплюнул и в красках рассказал ублюдку о половых сношениях его мамы с козлами. Не уверен, что он ураз был в курсе, кто это такие, но общий посыл был понятен. Бородатый воин переменился в лице, а в следующее мгновение приподнял руку и... Бам-бам-бам! Целый ливень стрел обрушился на мой щит, который, к счастью, мне хватило ума не опускать. Парочка ударила по щиткам брони, а одна впилась в икру, прямо в сочленение хитина. «Больно, блин. От места ранения тут же пошло лёгкое онемение. Похоже, стрела была смазана какой-то ядовитой дрянью. Повинуясь моей команде, строй бесов шагнул вперед и проглотил мою скрючившуюся фигуру. И я сделал то, что должен был сделать сразу, как только увидел, что численность нуразгов меньше ожидаемой. Скостовал взор Ахара. Вот они, родимые». Все два десятка потеряшек нашлись на каменных выступах по обе стороны теснины, откуда они увлеченно закидывали нас стрелами. Оставалось удивляться, как они сумели пробраться туда под самым нашим носом. Кадархас и те нуразги, что были, с ним спешились и укрылись за камнями, отогнав своих повизгивающих хряков выше по склону прохода. Какое-то время казалось, что командир кочевников растерялся. Бородач явно опытный воин — но, думаю, он и его люди были в первую очередь разведчиками, а не любителями кровавой сечи. Но потом я смекнул, что кочевники просто ждут нашей атаки. Ха. я что, идиот, так тупо лезть под стрелы? А еще вскоре выяснилось, что у Кадархаза был припрятан один крайне неприятный сюрприз. Что-то полыхнуло, бункнуло, повалил синий дым — И из-за камней выкатилось удивительное существо. Ростом примерно как я, сложенное, будто из глиняных кирпичей. К непропорционально узким плечам были приделаны длинные, свисающие до колен руки плети, а толстые ноги оканчивались почти человеческой ступней с когтистыми пальцами. А вот головы у существа не было. Лишь приплюснутая шишка межплеч. Как оно ориентировалось в пространстве, оставалось только догадываться — Но ещё более удивительно было то, что при взгляде на него я увидел системное сообщение. «Борг-креатор. Третий уровень». Твою мать! Как говорится, а что, так можно было? Неужели местные могут использовать монстров отбора? Меж тем, похожее на глиняного голема существо резко припустило в сторону ощетинившейся копьями шеренги. Вопрос, откуда оно вообще взялось, я решил оставить на потом. Да. «Товс, ребята!» Гаркнул я, поудобнее перехватывая секиру. Борг не выглядел опаснее уже виденных нами монстров, но третий уровень явно имел неспроста. И точно. Разбежавшись, он вдруг выстрелил руками-канатами, стяганув по шеренге бесов, в мгновение ока превратившись в грута. Похожие на ветви конечности с неимоверной силой разметали центр строя, и тут же сверху полетели стрелы. «Блин». Решение расположиться в такой близости от спуска больше не казалось хорошей идеей. Благо матово-черная броня с легкостью удержала попадание. Но рано или поздно стрелы найдут дорожку в сочленении доспехов. Одна из них воткнулась в щит, и я с удивлением обнаружил, что сделана она совсем не из дерева. Желтоватый материал скорее был похож на кость. «Назад!» Бесы спора поднялись с камней и вновь сформировали строй в пяти метрах от первоначальной диспозиции. «Раз!» Слаженный удар нескольких копий оттолкнул монстра, но не нанес ему совершенно никакого урона. Оружие моих пехотинцев лишь царапало его глиняное тело. Хотя какое уж там глиняное. Бор-креатор был сделан из настоящего гранита. Несколько мгновений он потоптался на месте и снова принялся охлестать своими прытьми. На этот раз его атака дала результаты. Одного из бесов он так приложил по ноге, что бедняга сразу потерял статус боевой единицы. Мне пришлось лично, прикрываясь щитом, оттаскивать его в тыл. Сам же я пока не вступал в бой. Уж больно метко нуразги метали стрелы, а моя природная броня все же уступала черному тысу. Тем более, что время работало на нас. Поток стрел ослабел, так как их количество было конечно. Расстояние между засевшими в скалах нуразгами и нами увеличилось, и мои пращники вступили в бой». Посылаемые ими камни не могли причинить Боргу особого вреда, но здорово мешали, заставляя спотыкаться и топтаться на месте. Видя успех своего чудища, несколько пеших нуразгов попробовали было высунуться из своих укрытий, но под градом камней вновь скрылись в скалах. Вскоре Кадархас отозвал своего монстра, справедливо рассудив, что сколь он не был силен. «Всей шоблой мы найдем способ с ним расправиться». Что ж, первый раунд окончился ничьей, но это было скорее на руку мне, чем нуразком. В кои-то веке я ознакомился с вооружением и тактикой противника, не потеряв пол армии. А в запасе у меня была целая колода козырей. И только промелькнула эта мысль, как из расположения противника выпорхнула какая-то летающая кожистая дрянь. Махая перепончатыми крыльями, она увернулась от пары камней и по спирали принялась набирать высоту. «Твою мать! А Вот это явно не входило в мои планы!» я мрачно посмотрел на застывшего в недвижимости Борга. Похоже, Кадархас тоже обдумывал результаты разведки боем, что провел этот монстр. И, похоже, в конце концов, пришел к выводу, что не столь уж мы и опасны. Повинуясь приказу своего главаря, несколько кочевников поспешили вверх по склону прохода и вскоре вернулись, пеньками подгоняя стадо бронированных хряков. На этот раз Гадархес вывел в поле всех своих воинов, посчитав, что численное преимущество приведет его к победе. И будь полтора десятка бесов моими единственными войсками, кочевники вполне имели шансы на успех. Монстр, подобный Боргу-креатору, явно нуждался во вспомогательных юнитах. Он мог разметать строй, но нужен был тот, кто добьет поверженных противников. «Нуразги, обрушив на нас еще один...» впрочем, уже довольно редкий ливень стрел, вытянули из-за спины копья с широкими лезвиями и медленно двинулись вслед за Боргом. Черт, выглядело это достаточно устрашающе, тем более, что их шеренга была втрое шире нашей, а значит, нужно было опасаться за фланги. В тот час я оттянул свою пехоту к камням, среди которых засели прачники. Здесь фланги были прикрыты, а копья особо опасны. Мне вдруг пришла в голову мысль. А что делать, если нуразги сейчас просто обойдут наш отряд и на полной скорости поскачут на юг? Хм, что будет, что будет? Будет очередное потрясающее фиаско горе командира Славика. Но беспокоился я зря. Воинская гордость не позволила Кадархазу уйти от сражения. Прошла минута, и настрой бесов обрушились плети борга-креатора, а вслед за ними нас захлестнула, словно прибой, волна вопящих кочевников. Фух. При виде накатывающего вала улюлюкающих уродов, верхом на вещащих свиньях, сердце натурально провалилось в пятки, и я даже усомнился в достоинствах своего плана. Строй бесов прогнулся и разомкнулся под ударами рук плети и монстра, а атака оравы кочевников впечатала нас в камне. «Спасло настолько то, что почти квадратные в доспехах бесы были потрясающе сильны и бесстрашны. Они приняли бой даже в таком положении. Ну а я отдал мысленный приказ, укрытым неподалеку Бобиком Хаоса, что есть мочи лететь к нам. Пришла пора вломить супостатам по самой Покахонтас. Эх, и понеслась сеча. Едва отдышавшись от первого натиска, я снес щитом из седла какого-то верещащего Нуразга и бросил в Борга огненный кулак». Сгусток пламени оказался для него полной неожиданностью. Монстр отшатнулся, а я, не теряя времени, подскочил к огромной фигуре и вмазал по ней сокрушающим ударом. Бац! Борг сел на землю, поводя развороченным плечом. Я не удивился, увидев, что внутри оболочки нет никакого мяса. Рана выглядела, как скол пористого камня. «Черт! Такому парню мои огненные плевки, что слону дробина!» Нуразги же оказались умелыми войнами, и сумели с лихвой воспользоваться полуминутным замешательством, вызванным первым ударом. Один из моих пехотинцев лежал черной металлической грудой, вот уж не знаю, куда они его затыкали. А еще двое еле держались на ногах, но и мои монстрики не подкачали. Едва Борг оказался временно выведен из строя, бесы вновь собрались в шеренгу. Умело орудуя копьями, они отогнали напирающих нуразгов на расстояние длины копья. Пара хряков уже лишилась наездников, а еще несколько кочевников, зажимая раны, отъехали в тыл, где толпились их собратья, вступившие в перестрелку с моими пращниками. Наконец-то я их заценил. Если против равнинных монстров они по большей части были бесполезны, то для людей город камней оказался очень опасен. Хотя, по-видимому, под бурнусами у нуразго вскрывались какие-то легкие доспехи, меткие попадания уже сбросили в пыль двух или трех кочевников, а парочки других отсушили руки. Пользуясь тем, что расстояние было несущественным, один из бесов, отложив прощу, кинул даже несколько небольших валунчиков размером с конскую голову. Жаль, что смельчака довольно быстро подстрелили. В шуме и гамме сражения я даже не заметил момента, как из-за поворота рубца вынеслись мои собачки. Пять гончих во главе с Барбосой словно паровой каток врезались в тылы противника, опрокидывая и топча визжащих в ужасе хряков. Нуразги поломенными куклами разлетались кто куда, а мы с бесами выдохнули, сразу почувствовав ослабление натиска. Так их уродов! По иронии судьбы Кадархас спал одним из первых. Барбоса просто наступил на упавшего командира кочевников своей закованной в костяную броню лапой. и дело было сделано. Рык моего капитана обратил в подергивающиеся парализованные тушки сразу несколько кочевников и их скакунов. Еще пара-тройка пала от клыков, но на этом успех сумасшедшего натиска был окончен. Несмотря на тяжелые потери, ну разго все еще оставалось с два десятка. В следующее мгновение чаша весов чуть было не качнулась на их сторону — Какой-то толстяк взял командование на себя и принялся зычно раздавать приказы. Повинуясь им, с десяток кочевников достали луки и быстро утыкали гончих остатками стрел до состояния дикобразов. Стрелы не могли причинить им серьезного вреда, но одна, особо удачная, угодила прямо в глаз одной из гончих, войдя едва ли не по оперению. Розовый гигант вздрогнул всем телом и с тоскливым всхлипом медленно завалился на бок. В тот же момент Борг наконец очухался, и, размахнувшись, со всей дури хватил обоими руками плетьми по другому Бобику Хаоса. Клянусь, я услышал, как хрустнули кости. Собачка отлетела на добрый десяток метров, но, на удивление, вскоре сумела подняться, щеголяя распоротым боком, из которого торчали белые осколки ребер. Что ж, пришла пора показать этим уродам всю силушку богатырскую. «Вей их, ребята!» Крикнул я бесом, хотя это было излишним. Мысленный приказ был действеннее всяких криков. И мы дружно, со мною во главе броском, врезались в толпящихся перед нами воинов. Но разги занятые выстраиванием обороны в тылу, явно не ожидали от нас такой прыти. В очередной раз, подумав о том, что бесам срочно необходимы нормальные копья, а не эти недоразумения, скоими они являются вран, я несколькими взмахами секиры разделался с парочкой кочевников и, похоже, таки посеял панику в рядах этих отважных воинов. Бородатые варвары смешались. Некоторые, не в силах справиться с запаниковавшими хряками, грянули оземь. Другие попытались оттащить парализованных товарищей за спины тех, кто еще остался в седлах. Толстяк, что взял на себя командование, судорожно пытался навести порядок, но бой быстро перерастал в кровавый хаос, теряя всякое подобие упорядоченности. А на меня же наоборот. Вдруг нахлынула та веселость, с которой я впервые сражался с целохорами несколько дней назад. Страхи ушли, дав место бесшабашной удали, когда каждый удар идет в цель, а противники кажутся похожими на неумелых детей, впервые взявшие в руки сталь». Разметав пинками герцующих передо мной нуразгов, я обрушил страшный удар на спину Борга. К сожалению, способность уже была использована, но и моей демонской силушки хватило, чтобы оставить огромную зарубку там, где у людей проходит хребет. Монстр полетел мордой в пыль. Барбосы с гончей немедля схватили пастями его каменные руки и рычат от усилий растянули на камнях. Я подскочил к ним и несколькими ударами отрубил чертовы плети, что доставили нам столько проблем. о главный противник наконец был обезоружен. Без рук плетей он превратился просто в нелепый обрубок. На этом, собственно, основная фаза сражения закончилась. Но разги, уразумев, что удача не на их стороне, попытались дать дёру и, обойдя валуны, на которых засели мои прачники, рванули на юг. Их осталось от силы дюжины. Но я не был намерен давать им ни единого шанса на спасение. Вызвав шарика с барбосой и еще одной оставшейся практически невредимой, за исключением нескольких торчащих из плеча стрел гончей, мы бросились в погоню. Быть может, если бы дело было на равнине, то кто-то из кочевников и сумел бы скрыться. Но в достаточно узком, засыпанном камнями ущелье, что полога поднималось наверх, шансов сбежать от нас не было». Застоявшийся шарик отлично показал себя не только как шустрый скакун, но и как настоящая боевая единица, опрокидывая кочевников ударами копыт и нашпиливая их на рога. Вскоре все было кончено. Я пытался взять парочку нуразгов в плен, но гордые воины предпочитали вспарывать себе животы, нежели отдаваться на милость такому чудищу, как я. Барбосса разорвал последнего кочевника уже почти на выходе из ущелья. Лишившись наездника, испуганный хряк было припустил пуще прежнего, но куда там его копытцам тягаться с гончих? И только тут в моих мыслях появились гончие, отправленные под командованием Сидраха в рейд по тылам. Да, Славик, твой стратегический талант, как всегда, на высоте. Интересно, что, несмотря на то, что мы перебили всех нуразгов, системное сообщение о победе до сих пор не возникало. Впрочем, когда мы вернулись на поле боя, стало понятно почему. У камней в окружении стада раздосадованных бобиков съежились трое раненых кочевников. Залитые кровью лица не выражали ничего, кроме тупой обреченности. Гончие щелкали челюстями, готовые размолоть врагов на атомы, но… Но им не давал этого сделать седрах. Мой капитан встал близ поверженных врагов, сложив руки на груди. и смело смотрел на бесящихся монстров. То ли помнил о том, как еще несколько дней назад сам был в подобном положении, то ли о том, что нам крайне необходим язык. Досаду Самгара и его гончих, кажется, можно было щупать руками. Но еще бы, опять вся заваруха прошла мимо них. Кстати, надо бы послать кого-нибудь найти тех собачек, что до сих пор рыскали в поисках нуразгов наверху. «Какой я все-таки молодец!» Своими руками лишил себя в совокупности половины боевой мощи отряда. Но, с другой стороны, каждый подобный промах дает мне бесценный опыт. Я спрыгнул с шарика и мрачно подошел к раненым нуразгам. Двое, судя по разодранным животам, были не жильцы. один вполне перспективен. «Седрах, перевяжи этого, мы возьмем его с собой». «Остальных!» Тот понял, что я хотел сказать, и кивнул пёсикам из своего отряда. Тех не надо было просить дважды. Миг, и чудовищные челюсти сомкнулись на раненых кочевниках. И только тогда перед глазами развернулись долгожданные надписи. «Вы получили семьдесят две единицы маны крови. Вы получили четыре единицы маны власти. Вы получили восемь единиц маны ужаса. Вы получили универсальную метку развития первого ранга. Вы получили осколок портала. Вы получили шлем ярости Гурваха. Одно существо переведено в статус раб третьего уровня.